Каково быть правым полушарием? А если вы вдруг лишились левого полушария, каким станет ваш сознательный опыт? Только имейте в виду, что на самом деле вы не заметите видимых изменений, так как не почувствуете отсутствие модулей левого полушария. Так и будет. Когда речевой центр пропадает, резко ухудшаются способности к взаимодействию с людьми и пониманию происходящего. Правое полушарие обладает ограниченным, словарным запасом и может контролировать процессы понимания лишь в ограниченном объеме. Но самым существенным фактором вашего нового сознательного опыта будет потеря способности делать логические умозаключения. Этой опцией левого полушария вы пользовались постоянно, и нехватка ее кардинально изменит ваше восприятие мира. Хотя вы и будете знать, что у других людей есть свои намерения, убеждения, желания, и сможете попытаться представить себе, как это выглядит, вам не удастся уловить причинно-следственные связи. Вы не сумеете сделать логический вывод о том, почему кто-то сердится и думает так, а не иначе. Ваши социальные взаимодействия будут чреваты недоразумениями, и, скорее всего, и вам, и вашему собеседнику, в конце концов, станет неловко. Однако потеря способности к логическому мышлению важна не только в социуме. Вы вообще перестанете замечать причинные связи. Вы не поймете не только того, что ваша соседка рассердилась, так как вы не закрыли ворота и ее собака убежала, вы не поймете, что собака убежала, так как вы не закрыли ворота. Вам же не придет в голову, что машина не заводится, так как вы не выключили радио. Несмотря на способность адекватно оценивать пространственные связи, вы не сумеете правильно расставить причины и следствия в контексте физики. Вы не сделаете выводов о действии невидимых причинных факторов, будь то силы тяжести или духа. Например, вы не сделаете выводов о причинах движения шара, к которому была приложена сила в момент удара, другим шаром, но вместе с тем неспособность делать логические умозаключения могла бы пригодиться вам в казино. Вы бы делали ставки, полагаясь только на случай и не пытаясь вывести какие-либо закономерности в выигрышах и проигрышах. Счастливый галстук или носки и поворот головы – все это ни при чем. Вы не будете сочинять невнятную историю о том, почему вы сделали или почувствовали то-то и то-то не потому, что плохо владеете языком, а опять-таки потому, что не видите связи между причиной и следствием. Вы не станете ни притворяться, ни пытаться обосновать свои действия. Также вы не сделаете выводов о сути чего-либо, а воспримете все буквально. Вы не поймете смысла метафор и отвлеченных идей. Не делая логических выводов, вы будете лишены предубеждений, Научиться не понимая причинно-следственных связей, вам будет труднее. Содержание сознательного опыта в том или ином полушарии зависит, от кипящих в нем процессов. Ощущение Всем нам доводилось испытывать сильное желание вернуться в те места, где однажды нам было хорошо, в тот райский уголок, который мы вспоминаем теперь с такой теплотой, что просто обязаны посетить его снова и еще раз поймать мгновение счастья. Но когда мы приезжаем туда во второй раз, все выглядит не совсем так, как прежде, ощущения другие, Не то чтобы хуже или лучше, просто другие. Недавно мы с женой вновь съездили в Равелло. Ранее это место показалось нам волшебным. Его природная красота никуда не делась, она по-прежнему хранила свою историю и культуру. А самые главные люди там были те же. Однако мы воспринимали его иначе. Все в Равелло не отвечало нашим впечатлениям, основанным на предыдущем опыте. Может, мы что-то не так запомнили, а может, изменилось наше отношение к жизни вообще, и эти другие ощущения придали иной оттенок нашему новому опыту? Здравый смысл подсказывает, что все имеют некий прошлый опыт, и что связанное с ним ощущение специфичны для конкретного интересующего нас в данный момент события. Возникающие ощущения, в свою очередь, связаны с испытываемым опытом и нам кажется, что повторив опыт, мы сможем воспроизвести те же чувства. Вы отлично провели отпуск на некоем курорте. Если вы вернетесь туда, вам опять будет весело и вы почувствуете себя счастливым. Возможно, именно по этой причине люди покупают таймшар. Съездить куда-то впервые очень приятно, но еще и еще раз мы ждем, что прежние ощущения вернуться автоматически. Стоит лишь снова отправиться в знакомое место. Полагаю, нет, не вернуться. Давайте взглянем на это с другой стороны. Тот волшебный момент, который в прошлом доставил нам столько удовольствия, теперь хранится в виде информации о давнем событии. Мы до сих пор не понимаем, каким образом эта информация откладывается в памяти, но это такая же строгая и объективная символьная информация, как ДНК, и, подобно ДНК, Она имеет физическую структуру, а в этой информационной структуре может скрываться тот факт, что событие ассоциируется с положительными эмоциями, но самих эмоций в хранилище нет, только информация о них. Когда на поверхность вырываются пузырьки памяти, вместе с ними поднимаются и те, что исторгают наши нынешние чувства, связанные с воспоминаниями. Чувства берутся из другой системы с собственными процессинговыми пузырьками, функционирующие отдельно от системы памяти. Одним словом, я думаю, что разделение эмоциональных сфер показывает, что разные системы синхронизируются и создают связанные с воспоминанием ощущения. Можно провести аналогию с саундтреком к драматичному эпизоду фильма. Музыка и кино существуют отдельно друг от друга, но если их объединить, саундтрек добавит сцене эмоциональности. По мере того, как один пузырек быстро добегает до следующего, у нас возникает иллюзия, что наши ощущения связаны с воспоминаниями. Итак, у нас есть пузырьки воспоминаний и пузырьки ощущений. Когда мы думаем о минувшем событии, наши чувства по отношению к нему на самом деле с ним не связаны. Это наши нынешние чувства, которые мы проецируем на события из прошлого. Обычно они тоже приятны, но сами по себе к настоящим воспоминаниям не привязаны. Это становится более очевидным, если текущее ощущение противоположно первому. Допустим, вы вспоминаете тот момент, когда получили неудовлетворительную отметку на экзамене. Память подсказывает вам, что тогда было паршиво, верно? Но, допустим, неудача заставила вас отправиться в кабинет профессора и попросить его помочь вам. Он согласился, и вы здорово подтянулись по его предмету, благодаря чему сделали карьеру в этой области. Сейчас, вспоминая тот эпизод с плохой оценкой, вы знаете финал истории и можете относиться к прошлому только позитивно. Умом вы понимаете, что тогда вам было плохо, но вы просто не в состоянии воспроизвести те же чувства. Чувство смущения, пожалуй, более устойчиво к искажению. Может статься, вы до сих пор заливаетесь краской при воспоминании о каком-нибудь своем давнишнем грешке. Впрочем, бывает, что вы, покачав головой, лишь рассмеетесь над тем, чего стеснялись в юности или в подростковые годы, например, над тем, как вы сползали на пол заднего сиденья машины, чтобы друзья не засекли вас с родителями. Неужто я и правда так себя вел? Сейчас вы уже не краснеете или краснеете, но совсем по другой причине. Свежие ощущения генерируются иными модулями, нежели мысли, воспоминания, решения и прочее подобное. То, что мы ощущаем в момент совершения события, становится компонентом воспоминания об этом событии, координатой, кусочком информации, которую мы можем пометить, закодировать в нейронной системе и поместить в нашу память. Однако источник настоящего ощущения другой, Совершенно независимый действующий агент мозга. При повторной поездке его неврологические настройки могут оказаться совсем не теми, что во время первого визита. В обоих случаях ваши впечатления от поездки формировались под влиянием этих настроек. Первому путешествию интересы добавляют неизвестность, любопытство, приключения, зачастую молодость и… иногда адреналин. Потом вы возвращаетесь в знакомые уже места, став старше, и накопив больше жизненного опыта, вам легче освоиться, любопытство притупилось, вы примерно знаете, чего следует ожидать, адреналин уже так не скачет. Ваши ощущения другие, не обязательно более приятные или неприятные, просто другие. Так происходит не только, когда вы куда-то возвращаетесь, но и когда пытаетесь заново, пережить былой опыт. Это хорошо описывает Нил Янг. «Я все еще стараюсь оставаться прежним, но вы же понимаете, мне не 21 и не 22. Не уверен, что смог бы воспроизвести то ощущение. Это связано с тем, сколько мне было лет, что тогда творилось в мире, что я только что сделал, что хотел бы делать дальше, с кем я жил, с кем дружил, какая была». Погода Сентио Эрго Сум. Чувствую, следовательно, существую. Стивен Пинкер заметил несколько лет назад, что-то в теме сознания заставляет людей, как и белую королеву из Алисы в зазеркалье, еще до завтрака шесть раз поверить в то, чего не может быть. Возможно ли такое, что животные в большинстве своем действительно бессознательные существа, ничего не соображающие лунатики, зомби, роботы? Разве собакам неведомы страсть, любовь и волнение? Разве они не чувствуют боли, когда их мучают? Як Панксеп был согласен с Пинкером в том, что отрицать это значит поверить в невозможное, и упрекал Декарта в неуважении к животным, которым тот отказывал в сознании. Кроме того, Панксеп полагал, что если бы Декарт в ответ на вопрос кто такой этот «я», которого «я знаю», сказал бы «я чувствую», следовательно, «я существую» и исключил когнитивные процессы из формулы субъективного опыта, он избавил бы нас от многих проблем. Панксеп поддержал бы пати в том, что со времен Декарта чуть ли не все, желая понять, как нервным системам удается генерировать субъективные аффективные переживания, лезли слишком высоко на дерево эволюции. Панксап предположил, что субъективный аффективный опыт возник, когда древние с точки зрения эволюции системы чувств оказались связаны с примитивной разновидностью нейронной карты тела организма, которая определяет границу между «я» и внешним миром. Чтобы составить карту тела, достаточно нанести на страницы соответствующих нейронов мозга ощущения, полученные изнутри и извне организма. Далее Панксеп утверждает, что для субъективного опыта необходимы два компонента информация, записанная символами о внутреннем и внешнем состоянии агента, и конструирование объединенной нейронной модели агента в пространстве. Модели, построенные на скорую руку, Исходя из возбуждений нейронов. Информация и конструирование такую же комплементарность мы видели в ДНК. Познание на более высоком уровне или знание, что у вас есть я, оно же самоосознание не входит в первоначальный рецепт. Чтобы передвигаться в окружающей среде без риска для здоровья и в нужном направлении, чтобы есть, когда вы голодны, и так далее, вам не надо понимать, что вы осознаете себя. Но необходимо понимать ограничения для вашего тела в том пространстве, где вы находитесь. Не зная их, вы будете обречены вечно натыкаться на препятствия и принимать ошибочные решения по всем вопросам. От выбора надежного убежища до шансов перепрыгнуть с одной скалы на другую. Кроме того, у вас должна быть мотивация действовать так, чтобы это способствовало выживанию и размножению. Иными словами, чтобы сознавать субъективный опыт, не нужны пузырьки, поднимающиеся из высокоразвитой коры мозга. Декарту для ощущения своей самости хватало сигналов из подкорки. думать об этом ему нужды не было. Вообще-то даже насекомым для уверенного и безопасного передвижения требуется информация о собственном теле в пространстве. Мухи не раз обыгрывали меня, заставляя, Бестолку размахивать мухобойкой. Эндрю Барон и Колин Клейн из Австралийского университета Маккуари решили исследовать миры мозга насекомых и обнаружили, что так называемый центральный комплекс играет у них ту же роль, что и определенные части среднего мозга позвоночных, а именно генерирует единую пространственную модель состояния и положения насекомого в окружающей среде. То есть в мозге тараканов и сверчков, саранчи и бабочек, дрозофил и домашних пчел, как и в среднем мозге позвоночных, предусмотрена функция для определения их местонахождения в пространстве. Короче говоря, обширному классу сложных организмов свойственно решать биологическую задачу упорядочивания многих систем, необходимых для осуществления действия. Это свойство, присущее букашкам, присущее и нам. Соглашаясь с Панксепом и Меркером, Барон и Клейн делают вывод, для субъективного опыта достаточно цельной и эгоцентричной репрезентации мира с точки зрения животного. Они также считают, что насекомым, которых они изучали, хватает осознания тела в пространстве и высказывают предположение, что эти насекомые обладают субъективным опытом, имевшимся у общего предка позвоночных и беспозвоночных, еще в эпоху Кембрийского взрыва, около 550 миллионов лет назад. Так думают не только они. Нейробиологи Николас Стросфилд из Аризонского университета и Фрэнк Хёрд из Королевского колледжа Лондона решили изучить другую ветку эволюционного древа. Они составили всеобъемлющий обзор анатомических, эволюционных, поведенческих и генетических особенностей, базальных ганглий позвоночных и сравнили их с аналогичными узлами центрального комплекса членистоногих. К тому же типу принадлежит и класс насекомых. Стросфилд и Хёрд выявили массу общего, и на этом основании сделали вывод, что у центрального комплекса членистоногих и нейронных сетей базальных ганглей позвоночных был общий предшественник. Фактически эти органы являются продуктами генетической программы, сохранившейся в ходе эволюции. То есть нейронные сети, играющие ключевую роль в выборе поведения, имеют древнее происхождение в эволюции. Наш общий с членистоногими предок уже бегал по земле с нейронной сетью такого рода, и его действия уже контролировались вызревающими пузырьками, обработанной информацией о его местонахождении и чувственных восприятиях. Стросфилд и Хёрд даже предположили, что мозгового аппарата этого общего предка хватало для создания феномена переживания опыта. Возможно, они и преувеличивают, но их работа говорит о том, сколь глубоко в историю эволюции уходят корни основных механизмов, которые мы обнаруживаем у людей. В этом и есть красота эволюционных и сравнительных исследований. Те особенные свойства нашего внутреннего психического мира – которые мы относим к уникальным, конструктивным элементам человеческого мозга, на самом деле сформировались очень и очень давно, а вот развивал их в основном уже наш мозг. Систематическое или хаотичное кипение. Наш сознательный опыт — это непрерывный и плавный поток мыслей и ощущений. Как это возможно при постоянной конкуренции пузырьков за лидерство? Вызревают ли они в произвольном порядке или являются продуктом динамичной системы управления. Существует ли слой контроля, который одни пузырьки пропускают вперед, а другие придерживают? Управлять процессом обработки информации в модуле можно, в частности, за счет входящего сигнала. Допустим, вы попробовали шоколадный трюфель без сахара. Вкусовые клетки, реагирующие на сладость, не активируют ни один афферентный нерв, то есть входящий в мозг с периферии. Не активируется ни один модуль, обрабатывающий ощущение такого рода, поэтому вы не чувствуете сладкого вкуса, и информация о сладости не обрабатывается. Вместо этого активируются вкусовые клетки, реагирующие на горечь, и у вас во рту остается горький привкус. Обрабатывается информация о горечи, Замените несладкий шоколад на точно такой же с виду, но молочный, и в работу включится модуль для сладости, мгновенно наполняя ваше сознание пузырьками сладости, которые решительно вытеснят чувство горечи. Горечь словно осталась в далеких воспоминаниях, а все внимание направлено на сладость, до тех пор, пока не появится следующий пузырек. Никакого когнитивного процесса здесь не требуется. На фестивале пузырьков сигнал о сладости каким-то образом стал главным. Этому помогли некие дополнительные факторы. В том или ином виде селективное усиление входного сигнала наблюдается у разных животных, от крабов до птиц и приматов, что наводит на мысль о таком же свойстве нашего последнего общего предка, обитавшего на Земле около 550 миллионов лет назад. Самым ранним проявлением способности управлять данными была примитивная форма внимания. Этот процесс помогал справиться с интенсивным потоком сенсорной информации, которую должен был обработать кластер клеток. Процесс усиления сигнала развился на первых этапах эволюции. Он помогал организмам выбрать среди всех атакующих их стимулов те, что имели непосредственное отношение к выживанию. Чем получать информацию, о чем попало, лучше знать о близкой угрозе, еде и паре для совокупления и сохранился во всех формах жизни, которые произошли от того первого организма. Стивен Уидерман и Дэвид О. из Университета Аделаиды Австралия, обнаружили, что в мозге современной стрекозы имеется один зрительный нейрон, который высматривает единственную похожую на жертву цель, и преследует только ее, игнорируя все остальные. Этот факт интересен не только тем, что подтверждает наличие у формы конкурентной селекции, необходимой для зрительного внимания, но и потому, что процесс селективного внимания осуществляется отдельной клеткой. У позвоночных селективное усиление сигнала вылилось в то, что мы стали называть вниманием, в тонкий механизм управления входящими данными, а посредством этого и нашим разумом. Так мы можем обо всем забыть, когда смотрим интересный фильм, но как только заводит пожарная тревога, наша система управления данными моментально усилит этот пронзительный сигнал, отвлечет наши умы от кино и заставит действовать. Тем не менее, несмотря на некоторый контроль селективного усиления сигнала над психикой, последнее тоже в известной степени управляет нашим вниманием. Я хочу сказать, что во внимании можно выделить два компонента. Снизу вверх восходящий и сверху вниз нисходящий. Нисходящий, задаваемый сенсорными сигналами, восходящий общим планом или схемой. Примечание научного редактора. Если вы идете на свидание с незнакомкой, а у нее должен быть алый цветок в волосах, ваш взгляд будет направлен только на прически, и ни на что другое. Внимание, следуя вашим намерениям, найти незнакомку будет нисходящим. В этой игре на выживание восходящее внимание не слишком вам поможет. Преимущество получили те организмы, которые развили восходящее внимание, и это стало непреложным правилом. Способность к нисходящему вниманию в высшей степени – Развелась как у птиц, так и у млекопитающих, чей общий предок жил примерно 350 миллионов лет назад, так что ей как минимум примерно столько лет. Но с точки зрения эволюции это более позднее достижение, чем восходящее внимание. Новый слой – дополнительное приложение. И снова Патти выдвинул неплохую гипотезу о развитии такого слоя. Основным фактором и движущей силой для появления нового слоя может быть отказ какого-то другого. Если система не может создать адекватную картину или трактовать ситуацию, чтобы с ней справиться, возникает, так сказать, безвластие или зона отсутствия решений. Я бы назвал это своего рода нестабильностью. Решение принять необходимо, но нет процедуры принятия решения. В таком случае из-за неопределенности любая мелочь может привести к серьезным последствиям. По сути, система испытывает кризис, и тогда может сформироваться новый тип поведения. Таким образом, по мере того, как системы становились более сложными, для управления множеством независимых стимулов и результирующим поведением требовалось что-то вроде слоя контроля. Усиление стимулов — это прекрасно, Но чтобы нестройный хор модулей стал более гармоничным, нужен был слой контроля. Печально известный сбой слоя контроля. Как я уже говорил, люди с поражением правой теменной доли могут игнорировать левую половину поля зрения даже в воображаемых картинах и воспоминаниях. Впервые данные, получивший широкую известность факт, обнаружил выдающийся итальянский нейропсихолог Эдуардо Безьяк, когда попросил таких пациентов описать по памяти миланскую пьяцца Дель Дуомо с двух позиций. По двум сторонам этой красивой площади стоят здания оригинальной архитектуры, а в конце расположен кафедральный собор. В Милане все хорошо представляют себе, как это выглядит. Когда пациентам предложили описать картину, встав лицом к собору, Задание не вызвало у них затруднений, но говорили они только о домах на правой, северной стороне площади. О том, что было слева на южной стороне, они не упоминали вообще. Затем Безьяк попросил их как бы повернуться на 180 градусов и описать площадь, глядя на нее с главной лестницы собора. Тогда те же самые пациенты без труда рассказали о зданиях, расположенных справа к югу от собора, но даже не упомянули о стоящих на левой северной стороне тех самых, которые они только что описали с другой, противоположной позицией. Этот эффектный пример из клинической практики указывает на существование двух совершенно разных комплексов модулей. Модули, генерирующие мысленный образ, очевидно, сохранились полностью, информация не потеряна, но управляет ими дополнительный модуль, который оценивает, в каком ракурсе будет представлена картина. Вот его-то функция и нарушена. Спустя годы в Нью-Йоркском госпитале нам с неврологом Денис Барбат представилась возможность проанализировать похожий случай повреждения правой теменной доли и воспроизвести открытие безьяка Эволюционное усовершенствование сознания Говоря о сознании, мы будто забыли о том, что наш мозг в процессе развития становился сложнее. Со временем по ходу эволюции добавлялись модули и слои для преодоления возникающих одно за другим новых препятствий, так что сознательный опыт менялся и становился богаче. Каждый слой содержит некий набор правил обработки информации и передает результаты своей работы, свой процессинговый пузырек к следующему слою. Хотя в слоях внутри одного модуля информация может обрабатываться последовательно, одновременно работают много модулей, и с каждого из них на финальный этап поднимаются пузырьки. В этой аналогии с пузырьками продукты функционирования разных модулей прорываются в наши сознательные ощущения через короткие промежутки времени. Скорее всего, контролирующий слой с протоколом, составленным из произвольных правил, таких, которые обеспечивали Сознанию, наиболее достоверную и релевантную для данного случая информацию из-за это были отобраны, продвигает один из пузырьков вперед. Появляется новое правило, уточненное и заслуживающее больше доверия, и протокол может измениться. Для примера рассмотрим попавший в сознание пузырек убеждения. Предположим, вы считаете, что насыщенные жиры вредны для организма, и от них можно растолстеть. По вашему мнению, те же калории полезнее получать из углеводов. Вы убеждены в этом, потому что так говорят официальные лица в системе здравоохранения, диетологи и ваш доктор. Когда вы покупаете продукты, пузырьки всплывают и велят вам держаться подальше от насыщенных жиров. Но потом вы кое-что замечаете. Ваш личный опыт расходится с официальным мнением. Чем больше жиров вы исключаете из рациона, заменяя их на углеводы, тем больше набираете вес. Тогда вы берете в руки книгу, автор который описывает и анализирует исследования на эту тему, и оказывается, что большинство подобных исследований не отвечает стандартам серьезной научной работы. Мало того, те немногие ученые, которые занимались этим вопросом, не смогли подтвердить данный расхожий тезис. Фактически они даже опровергают его. В конце концов, вас удалось убедить. Вы покупаете и начинаете есть сливки и сливочное масло. Вы худеете. В продуктовом магазине командуют сливочные пузырьки. Появилось уточненное и заслуживающее большего доверия правило, и протокол поменялся. Заодно и кофе стал вкуснее. Что немаловажно, идеи разрыва в объяснении модулей и слоев могут прояснить для вас картину поведения людей, с различными поражениями мозга. Если лишиться части нервной ткани, обрабатывающей специфическую информацию, то такая информация исключается из коллекции пузырьков и уже не влияет на содержание сознательного опыта. Это справедливо и для разъединения правого и левого полушарий. Ни одно из них не получает из другого те пузырьки, которые обогащают сознательный опыт, поэтому каждое полушарие, довольствуется неполным сознательным опытом.